Описанное нами комплексное мышление ребенка составляет только первый корень в истории развития его понятий. Но развитие детских понятий имеет еще и второй корень. Этот второй корень составляет третью большую ступень в развитии детского мышления, которая в свою очередь, подобно второй, распадается на целый ряд отдельных фаз или стадий. В этом смысле, рассмотренное нами ранее псевдопонятие составляет переходную ступень между комплексным мышлением и между другим корнем или источником в развитии детских понятий. Мы уже оговорили ранее, что в нашем изложении ход развития детских понятий представлен так, как он выясняется в искусственных условиях экспериментального анализа. Эти искусственные условия представляют процесс развития понятий в его логической последовательности и поэтому неизбежно отклоняются от действительного хода развития понятий. Поэтому последовательность отдельных ступеней и отдельных фаз внутри каждой ступени в действительном ходе развития детского мышления и в нашем изображении не совпадают друг с другом. Мы придерживаемся все время генетического пути рассмотрения интересующей нас проблемы. Но отдельные генетические моменты мы пытаемся представить в их самой зрелой, самой классической форме, и поэтому с неизбежностью отступаем от того сложного извилистого и подчас зигзагообразного пути, которым в действительности совершается развитие детских понятий. Так и на этот раз, переходя к описанию третьей, последней ступени в развитии детского мышления, мы должны сказать, что на деле первые фазы этой третьей ступени хронологически не следуют обязательно после того, как комплексное мышление завершило полный круг своего развития. Напротив, мы видели, что высшие формы комплексного мышления в виде псевдопонятий являются такой переходной формой, на которой задерживается и наше житейское мышление, опирающееся на нашу обычную речь. Между тем, первичные начатки тех форм – которые мы должны сейчас описать, по времени значительно предшествуют образованию псевдопонятий. Но по своей логической сущности они представляют, как уже сказано, второй и как бы самостоятельный корень в истории развития понятий. И как мы это сейчас увидим, они выполняют совершенно другую генетическую функцию. То есть играют другую роль в процессе развития детского мышления для описываемого нами ранее комплексного мышления самым характерным является момент установления связей и отношений, которые составляют основу такого типа мышления Мышление ребенка на этой стадии комплексирует отдельные воспринимаемые им предметы связывает их в известные группы и тем самым закладывает первые основы объединения разрозненных впечатлений, совершает первые шаги по пути обобщения разрозненных элементов опыта. Но понятие в его естественном и развитом виде предполагает не только объединение и обобщение отдельных конкретных элементов опыта, оно предполагает также выделение абстрагирование, изоляцию отдельных элементов и умение рассматривать эти выделенные, отвлеченные элементы вне конкретной фактической связи, в которой они даны в опыте. В этом отношении комплексное мышление оказывается беспомощным. Оно все проникнуто переизбытком или перепроизводством связей, и слабостью абстрагирования. Процесс выделения признаков в комплексном мышлении чрезвычайно слаб. Между тем, как уже сказано, подлинное понятие в такой же мере опирается на процессы анализа, как и на процессы синтеза. Расчленение и связывание составляют в одинаковой мере необходимые внутренние моменты при построении понятия. Анализ и синтез, по известному выражению Гетте, также предполагают друг друга как вдох и выдох. Все это в одинаковой мере приложимо не только к мышлению в целом, но и к построению отдельного понятия. Если бы мы хотели проследить действительный ход развития детского мышления, мы, конечно, не нашли бы в расчлененном виде Отдельной изолированной линии развития функции образования комплексов и отдельной линии расчленения целого на отдельные элементы. В самом деле и то и другое встречается в слитном, сплавленном виде. И только в интересах научного анализа мы представляем обе эти линии в разделенном виде стремясь с, возможно, большей отчетливостью проследить каждую из них. Однако такое расчленение этих обеих линий является не просто условным приемом нашего рассмотрения, который по произволу мы могли бы заменить любым другим приемом. Напротив, оно коренится в самой природе вещей, ибо психологическая природа одной и другой функции существенно различна Итак, мы видим, что генетической функцией третьей ступени в развитии детского мышления является развитие расчленения, анализа, абстракции. В этом отношении первая фаза этой третьей ступени стоит чрезвычайно близко к псевдопонятию. Это объединение различных конкретных предметов, создано на основе максимального сходства между его элементами. Так как это сходство никогда не бывает полным, то здесь мы имеем с психологической стороны чрезвычайно интересное положение, заключающееся в том, что ребенок ставит очевидно в неодинаково благоприятное условие в смысле внимания различные признаки данного предмета. Те признаки, которые отражают в своей совокупности максимальное сходство с заданным ему образцом, становятся как бы в центр внимания и тем самым как бы выделяются, абстрагируются от остальных признаков, которые остаются на периферии внимания. Здесь впервые выступает со всей отчетливостью тот процесс абстракции, который носит часто плохо различимый характер характер благодаря тому, что абстрагируется целая, недостаточно расчлененная внутри себя группа признаков. Иногда просто по смутному впечатлению общности, а не на основе четкого выделения отдельных признаков. Но все же брешь в целостном восприятии ребенка пробита. Признаки разделились на две неравные части. Возникли те два процесса, которые в школе Кюльпе получили название позитивной и негативной абстракции. Конкретный предмет уже не всеми своими признаками, не во всей своей фактической полноте входит в комплекс, включается в обобщение. Но он оставляет за порогом этого комплекса, вступая в него, часть своих признаков, он объединяется зато те признаки, которые послужили основанием для включения его в комплекс, выступают особенно рельефно в мышлении ребенка. Это обобщение, созданное ребенком на основе максимального сходства, является одновременно и более бедным, и более богатым процессом, чем псевдопонятие. Оно богаче, чем псевдопонятие, потому что оно построено – на выделении важного и существенного из общей группы воспринимаемых признаков. Оно беднее псевдопонятия, потому что связи, на которых держится это построение, чрезвычайно бедны, они исчерпываются только смутным впечатлением общности или максимального сходства.